живший в каркозе. Ибо существуют разные виды смерти. Такие, когда тело остается видимым, и такие, когда оно исчезает бесследно вместе с отлетевшей душой. Последнее обычно совершается вдали от людских глаз. Такова на то воля Господа. И тогда, не будучи очевидцами кончины человека, мы говорим, что тот человек пропал, — или что он отправился в дальний путь. И так оно и есть. Но порой, и тому немало свидетельств, исчезновение происходит в присутствии многих людей. Есть также род смерти, при которой умирает душа, а тело переживает ее на долгие годы. Установлено с достоверностью, что иногда душа умирает в одно время с телом, но спустя какой-то срок снова появляется на земле, и всегда в тех местах, где погребено тело. Я размышлял над этими словами, принадлежащими Хале, упокоя Господь ее душу, пытаясь до конца постичь их смысл, как человек, который, уловив значение сказанного, вопрошает себя, нет ли тут еще другого, скрытого смысла. Размышляя так, я не замечал, куда бреду, пока внезапно охлестнувший мне в лицо холодный ветер не вернул меня к действительности. Оглядевшись, я с удивлением заметил, что все вокруг мне незнакомо. По обе стороны простиралась открытая безлюдная равнина, поросшая высокой, давно не кошенной сухой травой, которая шуршала и вздыхала под осенним ветром. Бог знает, какое таинственное тревожное значение заключалось в этих вздохах. На большом расстоянии друг от друга возвышались темные каменные громады причудливых очертаний. Казалось, есть между ними какое-то тайное согласие, и они обмениваются многозначительными зловещими взглядами, вытягивая шеи, чтобы не пропустить какого-то долгожданного события. Тут и там торчали сохшие деревья, словно предводители этих злобных заговорщиков, притаившихся в молчаливом ожидании. «Было, должно быть, далеко за полдень, но солнце не показывалось. Я отдавал себе отчет в том, что воздух сырой и промозглый, но ощущал это как бы умственно, а не физически. Холода я не чувствовал. Над унылым пейзажем, словно зримое проклятие, нависали пологом низкие свинцовые тучи. Во всем присутствовала угроза, недобрые предзнаменования, вестники злодеяния, признаки обреченности. Кругом ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Ветер стонал в голых сучьях мертвых деревьев. Серая трава, склоняясь к земле, шептала ей свою страшную тайну. И больше ни один звук, ни одно движение не нарушали мрачного покоя безотрадной равнины. Я увидел в траве множество разрушенных непогодой камней, некогда обтесанных рукой человека. Камни растрескались покрылись мхом, наполовину ушли в землю. Некоторые лежали плашмя, другие торчали в разные стороны. Ни один не стоял прямо. Очевидно, это были надгробья. Но сами могилы уже не существовали. От них не осталось ни холмиков, ни впадин. Время сравняло все. Кое-где чернили более крупные каменные глыбы. Так какая-нибудь самонадеянная могила какой-нибудь честолюбивый памятник некогда бросали тщетный вызов забвению. Такими древними казались эти развалины, эти следы людского тщеславия, знаки привязанности и благочестия, такими истертыми, разбитыми и грязными, и до того пустынной, заброшенной и всеми позабытой была эта местность, что я невольно вообразил себя первооткрывателем захоронения какого-то доисторического племени, от которого не сохранилось даже название. Углубленный в эти мысли, я совсем забыл обо всех предшествовавших событиях и вдруг подумал, как я сюда попал. Минутное размышление, и я нашел разгадку, хотя весьма удручающую, той таинственности, какой облекла моя фантазия, все видимое и слышимое мною. Я был болен. Я вспомнил, как меня терзала жестокая лихорадка, И, как по рассказам моей семьи, в бреду я беспрестанно требовал свободы и свежего воздуха. И родные насильно удерживали меня в постели, не давая убежать из дому. Но я все таки обманул бдительность врачей и близких. И теперь очутился, но где же? Этого я не знал. Ясно было, что я зашел довольно далеко от родного города, старинного прославленного города Каркозы. Ничто не указывало на присутствие здесь человека. Не видно было дыма, не слышно собачьего лая, мычания коров, крика играющих детей. Ничего, кроме тоскливого кладбища, окутанного тайной и ужасом, созданными моим больным воображением. Неужели у меня снова начинается горячка и нет кого ждать помощи? Не было ли все окружающее, порождением безумия. Я выкрикивал имена жены и детей. Я искал их невидимые руки, пробираясь среди обломков камней по увядшей омертвелой траве. Шум позади заставил меня обернуться. Ко мне приближался хищный зверь — рысь. Если я снова свалюсь в лихорадке здесь, в этой пустыне, рысь меня растерзает, — пронеслось у меня в голове. Я бросился к ней с громкими воплями. Рысь невозмутимо пробежала мимо на расстоянии вытянутой руки и скрылась за одним из валунов. Минуту спустя, невдалеке, словно из-под земли, вынурнула голова человека. Он поднимался по склону низкого холма, вершина которого едва возвышалась над окружающей равниной. Скоро и вся его фигура выросла на фоне серого облака. Его обнаженное тело покрывало одежды из шкур. Нечесанные волосы висели космами, длинная борода свалялась. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой — пылающий факел, за которым тянулся хвост черного дыма. Человек ступал медленно и осторожно, словно боясь провалиться в могилу, скрытую под высокой травой. Странное видение удивило меня, но не напугало, и, направившись ему на перерез, я приветствовал его. «Да хранить тебя Бог!» Как будто не слыша, он продолжал свой путь, даже не замедлив шага. «Добрый незнакомец!» — продолжал я. «Я болен, заблудился. Прошу тебя, укажи мне дорогу в Каркозу». Человек прошел мимо и, удаляясь, загорланил дикую песню на незнакомом мне языке. С ветки полузгнившего дерева зловеще прокричала сова, в отдалении откликнулась другая. Поглядев вверх, Я увидел в разрыве облаков альда бараны и геады. Все указывало на то, что наступила ночь. Рысь, человек с факелом, сова. Однако я видел их ясно, как днем. Видел даже звезды, хотя не было вокруг ночного мрака. Да, я видел, но сам был невидим и не слышим. Какими ужасными чарами был я заколдован. Я присел на корни высокого дерева, чтобы обдумать свое положение. Теперь я убедился, что безумен, и все же в убеждении моем оставалось место для сомнения. Я не чувствовал никаких признаков лихорадки. Более того, я испытывал неведомый мне до дотоле прилив силы бодрости, некое духовное и физическое возбуждение. Все мои чувства были необыкновенно обострены, Я ощущал плотность воздуха. Я слышал тишину. Обнаженные корни могучего дерева, к стволу которого я прислонился, сжимали в своих объятиях гранитную плиту, уходившую одним концом под дерево. Плита, таким образом, была несколько защищена от дождей и ветров, но, несмотря на это, изрядно пострадала. Грани ее затупились, углы были отбиты. Поверхность изборождена глубокими трещинами и выбоинами. Возле плиты на земле блестели чешуйки слюды, следствие разрушения. Плита когда-то покрывала могилу, из которой много веков назад выросло дерево. Жадные корни давно опустошили могилу и взяли плиту в плен. Внезапный ветер сдул с нее сухие листья и ветки. Я увидел выпуклую надпись и нагнулся, чтобы прочитать ее. «Боже милосердный! Моё полное имя! Дата моего рождения! Дата моей смерти!» Горизонтальный луч пурпурного света упал на ствол дерева в тот момент, когда, охваченный ужасом, я вскочил на ноги. На востоке вставало солнце. Я стоял между деревом и огромным багровым солнечным диском но на стволе не было моей тени. Заунывный волчий хор приветствовал утреннюю зарю. Волки сидели на могильных холмах и курганах поодиночке и небольшими стаями. До самого горизонта я видел перед собой волков. И тут я понял, что стою на развалинах старинного и прославленного города Каркозы. Таковы факты переданные медиуму Берозу духом Хосейба Алара Робардина».